Глава девятая. Деус, экс, машина, режима. Ротшильд не ждал ничего хорошего от прихода к власти Луи Наполеона, имя которого только и было одновременно программой и надеждой. Принц, приехавший из Лондона после падения Луи Филиппа, который долгие годы держал его в заточении, принцу даже пришлось совершить побег, чтобы вернуть свободу, символизировал в глазах уставших от беспорядка французов власть и славу. Банкир, который способствовал падению дяди, никак не мог рассчитывать на симпатию племянника. Поэтому он с горечью узнал, что 10 декабря 1848 года Луи Наполеон был избран президентом республики, пять с половиной миллионов голосов, полтора миллиона голосов были, поданы за его друга-республиканца Ковиньяка, а пять тысяч – за друга его жены, скрытого монархиста Шангарнье. Тем временем Луи Наполеон остерегался афишировать свою враждебность к банкиру, который, как он говорил, представлял международную силу. Президент не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы позволить себе наживать врагов и оппозицию – Поскольку Луи Наполеон не хотел обращаться к Ротшильду как к банкиру, он обратился к другому еврею, Ахиллу Фульду, компаньону парижского банка Фульд и Оппенхайм, который стал партнером его предприятий и финансовым советником. Однако Луи Наполеон больше не хотел ссориться с Джеймсом. Он даже решил дать согласие на заем папе в соответствии со своей политикой сближения с Римом. К тому же в начале В 1852 году он предоставил группе банкиров во главе с Джеймсом Ротшильдом концессию на строительство железной дороги Париж-Леон. Тем не менее, всемогущество Ротшильдов, парижских, переживало закат. В Англии их финансовое главенство оставалось незыблемым. Второму сыну Натана, Энтони, младшему брату главы семьи Лайонелла, 12 января 1847 года был пожалован титул британского баронета. Между тем, Лайонелл, которого лондонский сити постоянно переизбирал в парламент, не мог быть допущен в палату общин из-за христианской присяги. Чтобы заседать в британском парламенте, необходимо было принять присягу и произнести традиционную, единственную принятую формулировку, содержавшую такие слова «клянусь истинной верой христианина». Будучи строгим иудеем, Лайонел Ротшильд не мог принести торжественную присягу, не отрекшись от своей религии, поэтому он пытался инициировать модификацию формулировки присяги. В апреле 1830 года член палаты от нориджа Роберт Грэнд внес на ее рассмотрение Биль о реформе присяги. Биль был отвергнут. Три года спустя палата общин приняла его, но Биль не пропустили лорды поэтому, когда вновь избранный Лайонелл захотел дать присягу, его попросили удалиться. Ему пришлось ждать до 1858 года, когда благодаря Дезраэли, который, хотя и исповедовал христианство, не забывал о своем еврейском происхождении, был принят закон, позволивший британскому Ротшильду, как еврею, не произносить семь слов, противоречившие его религиозной вере. В Вене, которую пришлось покинуть Соломону, банк некоторое время находился в руках уполномоченных и секретарей. Затем старший сын Соломона, Ансельм, взял управление делами в свои руки. На первых порах он появлялся там редко, проживая во Франкфурте, где являлся генеральным консулом Австрии. Когда старый Мэттерних вернулся в столицу империи, дом Ротшильдов восстановил свое влияние. Его богатство осталось прежним, а высшее общество, как и государство, нуждалось в его деньгах. Хотел ли дремавший в Наполеоне Третьим социалист сбросить иго, которое навязал Франции Большой банк со времени падения его знаменитого родственника? И все же он одобрил создание банка, который по замыслу должен был сделать государство независимым от богатств частных банкиров и принимать даже самое скромное сбережения чтобы перераспределять их, исходя из нужд капиталов. Это значило пройти между Харибдой и Сциллой. Акционерный банк был призван стать значительным резервуаром, откуда финансисты могли свободно черпать средства, чтобы начать дело. Несмотря на противодействие Джеймса, который не мог одобрить такой проект, несмотря на то, что реализация проекта была поручена его единоверцам, кредит в ноябре 1852 года был создан. Братья Перейр и Ахилл Фульды держали большую часть акций, по 11 тысяч каждый из первоначально выпущенных 40 тысяч. Тесно связав банк и промышленность в соответствии с дорогой Перейру программой Сен-Симона, кредит участвовал в создании многочисленных предприятий, ценные бумаги которых распространял среди населения. Именно ему обязано своим подъемом или существованием большинство французских крупных железнодорожных сетей, страховых компаний и фирм газового освещения и отопления. Влияние кредит выходило за пределы страны. Его иностранные филиалы формировали банковский аппарат многих государств. Когда подошла к концу Крымская война, кредит находился в зените своего благосостояния. Его акции стоили 2000 франков, номинальная цена – 500 франков. Затем они начали внезапно падать в цене, пока предприятие Перейра, парижская компания недвижимости, не понесло большие убытки при покупке земли. Тогда был ликвидирован и сам банк. Примечание «банк» – пал жертвой сговора, в котором участвовали Ротшильды, как они примут участие в конце XIX столетия в удушении католического общего союза. Конец примечания. Между тем, Наполеон III и Фульд совершили свой поход в Коносу, приняв участие в охоте у Джеймса в замке Ферьер, чтобы просить у него финансовой помощи. С тех пор могущество Ротшильдов во Франции стало таким же, как прежде. Наш банкир, которого Фульду и Перейрам, его врагам, братьям удалось устранить от финансовых дел государства, В эти десять лет недоверия со стороны императора не сидел без дела. Узнав, что Наполеон весьма неравнодушен к Евгении де Монтихо, он постарался оказать услуги прекрасной испанке. Молодая графиня располагала весьма ограниченными средствами, а тратила много. Финансовые советы Джеймса не могли не быть хорошо приняты. Так Ротшильд подружился с ослепительной красавицей, к которой пылал страстью император. Кортей считает, и, вероятно, прав, что финансист одним из первых предвидел, что эта молодая особа однажды может стать императрицей. Когда пошел слух, что Наполеон III хочет на ней жениться, тут же сформировались два клана, один за брак, другой против. Джеймс, естественно, находился в первом клане. С тех пор он тщательно заботился о графине до такой степени, что она не побоялась однажды прибыть на бал в Тюэлери под руку с банкиром, тогда как сын Ротшильда сопровождал мать Евгении. Это искусное поведение в момент, когда будущая императрица столкнулась с враждебностью всей клики, принесло свои плоды. Евгения всегда мешала мужу полностью порвать с Джеймсом и, ожидая сближения суверена и финансиста, похоже, поспособствовало несколько интересным, хотя и ограниченным контактам. Вероятно, например, что предложение Ротшильда относительно финансирования Крымской войны не было бы принято без благожелательного вмешательства императрицы. Однако эта экспедиция имела двойной и счастливый результат. Во-первых, она облегчила вхождение Джеймса в правление французского банка. Во-вторых, Джеймс оказался среди победителей тирана, притеснявшего евреев. Согласно герцогу Эрнесту Кабургскому, который сообщает это в своих мемуарах, Ротшильд объявил ему, что может предоставить любую сумму для войны с Россией. «Такая оппозиция», подчеркивает Корти, «безусловно, должна объясняться тем, что евреи подвергались в России особенному угнетению». Однако назначение Ротшильда во французский банк должно было иметь бесконечно более серьезные последствия, чем его насквозь принципиальная причастность – поражению царских войск в Севастополе. Два примера дадут нам представление о том, что Ротшильд мог позволить себе благодаря положению, занимаемому в правлении нашего эмиссионного банка. Первый пример. В 1875 году хедиф Египта Исмаил Паша, испытывающий денежное затруднение, хочет продать 177 602 акции компании «Суэца», Это примерно половина всех акций, другую половину держали в основном французы. Акции эти были получены во время строительства знаменитого канала. Общая стоимость этого пакета акций достигала колоссальной суммы, но это небольшое имущество должно было обеспечить его обладателю господство над самым важным морским путем в мире. Только один банк в Париже мог ссудить такую сумму, не подорвав свой кредитный потенциал – дом братьев Ротшильдов. У династии появилась исключительная возможность добиться того, чтобы ей разом простили все спекуляции, удачные биржевые сделки и захваты, которые она осуществила в нашей стране за 60 лет. Достаточно было обеспечить Франции контроль над знаменитым каналом, плодом трудов великого француза, добившись у Хэдива уступки его акций. Примечание. Имеется в виду французский дипломат и инженер-строитель Фердинанд де Лесепс, 1805-1894 годы, построивший в 1859-1869 годах Суэцкий канал. Конец примечания. Однако барон Альфонс, сын Джеймса, скончавшегося в 1868 году, похоже, не беспокоился в этих обстоятельствах о торговом и морском будущем своей приемной родины. После его смерти... Корреспондент в Париже написал статью, в которой утверждал, что Джеймс приехал в Париж в 1812 году примерно с миллионом франков, а в 1868 году его состояние оценивалось примерно в 2 миллиарда золотых франков. В качестве члена правления французского банка он одним из первых узнал о намерениях Хедива, который уже вступил в переговоры с одной французской группой. Альфонс поспешил предупредить своего лондонского родственника, и тот немедленно отправился к премьер-министру королевы Виктории. Предупрежденный своим другом, Дезраэли понял, какую выгоду можно извлечь из этого дела. Без санкции палат парламента, распущенных на каникулы, было невозможно взять у казначейства 4 миллиона фунтов. «Так спешно, что еле сможешь вздохнуть, но операцию эту все-таки надо проделать», — пишет Дезраэли королеве. Сделка была заключена под носом у французов после полудня 26 ноября 1875 года. «Мадам», — писал Дезраэль Виктории, — «дело сделано. Деньги у вас 4 миллиона фунтов. Лишь один дом мог позволить себе такую сумму. Ротшильды. Они прекрасно вели себя и дали в долг средства под очень невысокий процент. Итак, вся часть акций Хэдива в ваших руках». Таким образом, благодаря Ротшильдам, лондонскому и парижскому, Сити осуществила отличную политическую сделку и одновременно провернула первостепенную финансовую операцию. В другое время с виновником расправились бы быстро и сурово, однако Третья Республика под покровительством Макмагона уже находилась под влиянием того масонства, членами, а затем и защитниками которого были Ротшильды. примечание «Джеймс» 1792-1868 и «Ансельм» 1803-1874 были высокими сановниками шотландского ритуала. Их имена фигурируют в хронологическом списке старых, почетных и почтенных членов Высшего Совета Франции. Конец примечания. Не менее поразительный второй пример – Расположение оборона Альфонса к стране, банком который он управлял, привел 20 лет спустя Франсис Лор. Он показывает, как Ротшильд пользовался французским банком, чтобы уменьшить свои финансовые трудности. В Совете банка, который призван регламентировать операции этого национального учреждения, Есть лица, заинтересованные в международных операциях, тайная задача которых, как кажется, экономически обескровить Францию, облегчив экспорт нашего золота за рубеж. Я знаю, что говорю. Де Ротшильд, управляющий французского банка, один из самых усердных экспортеров французского золота. Насколько я знаю, он отправил золото на 15, 18 и до 24 миллионов франков. С помощью собственной подписи и подписей двух-трех таких же платежеспособных лиц он располагает благодаря одному росчерку пера миллионами золота французского банка. Он доказал это во время предоставления 75 миллионов займа английскому банку, На следующий день после этой операции он сам подтвердил это, отправив в Англию драгоценного металла на 24 миллиона. Эти миллионы были приняты на его текущий счет. Я говорю, что в таких условиях функция управляющего, которую выполняет Де Ротшильд, несовместима с должностью главы международных банков. Реплики прерывающие говорящего. Я убежден, что операции по выкачке золота из Франции руководят вместе с Бляйх, Редером и главными немецкими банкирами все Ротшильды Германии, Англии и Франции, которые находятся во главе этого предприятия. Связывая имя Бляйх Редера с именем Ротшильда, Лор напоминал своим коллегам в парламенте всю драму 1871 года. Никто из них не мог ингенерировать роль, сыгранную этими двумя хищниками, сразу после прусской победы. Они вспоминали, что именно в Ферьере, в замке Ротшильда, Вильгельм I, Бисмарк и Мультке поселились в 1870 году, чтобы принять там Жюля Фавра. Примечание. Считая себя гостем, король Пруссии приказал, чтобы в замке ничего не испортили. Сам он воздержался от того, чтобы занять роскошную спальню хозяина, и запретил горячему Нимроду, которым был Бисмарк, охотиться на фазанов, которыми кишел парк. Жюль-Клод Габриэль Фавр, 1809-1880, французский адвокат и политический деятель, депутат Учредительного и Законодательного собраний во время Второй Республики 1848-1852 годы, Один из лидеров оппозиции режиму Второй империи. После революции 1870 года вице-председатель правительства национальной обороны в ходе франко-прусской войны 1870-71 годов вел тайные переговоры с Бисмарком и после бомбардировки прусаками Парижа был вынужден заключить перемирие, а затем мир на крайне тяжелых условиях. Конец примечаний. Они не забыли, что именно от Бляйхредера шла цифра в 5 миллиардов, установленная в качестве военной контрибуции Бисмарком. И самые недоверчивые, знавшие, что два банкира-еврея, немецкий и французский, были друзьями, сильно подозревали второго в том, что он предложил эту цифру первому. Они не были одурачены комедией, которую разыграли Альфонс де Ротшильд и Бисмарк в присутствии других переговорщиков. Примечание. Альфонс, родители которого были франкфуртцы, бегло говорил по-немецки на своем родном языке. Он делал вид, что не знает его, и общался с Бисмарком по-французски, а тот со своей стороны хотел говорить с ним только по-немецки. Он очень хорошо разыграл сцену, которая позднее позволила Ротшильду представить себя другим французским делегатам, как большого патриота. Бисмарк был хитрецом и знал, как управлять финансистами. «Он действовал, — говорит граф Корти, — с большей сдержанностью и осторожностью, чем недавно Меттерних с Соломоном Ротшильдом. Ради достижения своих целей он использовал Бляйхредера и его отношения с Ротшильдом, но мог, тем не менее, в конце концов, с полным правом заявить по этому поводу. Между тем не следует ни позволять евреям господствовать над собой, ни попадать в финансовую зависимость от них, как, к несчастью, случилось со многими странами. В отношениях с еврейским большим банком, который я поддерживаю в качестве министра, я никогда не бываю обязан. Конец примечания. Они сильно сомневались, что прибыль Ротшильда от последовавшего займа не была пропорционально его важной роли. От крупной контрибуции – крупный заем, а от крупного займа – крупная прибыль. Говоря об этом займе, в котором участвовал Банк Моргана, экономист, которого нельзя подозревать в особой враждебности к Ротшильдам, Рафаэль Жорж Леви не побоялся написать, что это был самый крупный заем в истории Франции. Однако кто среди парламентариев Третьей Республики осмелился бы выступить против могущественного дома Ротшильда? На одного лора в 1890 году была сотня рувье, Через некоторое время лоров не стало вовсе. Примечание. Морис Рувье, 1842-1911, французский политический деятель, министр финансов в 1889-1892 годах, был вынужден подать в отставку во время скандала, вызванного махинациями в ходе строительства Панамского канала. Конец примечания.